Константин оправился, а затем захватил укрепления в Пиренеях, преграждавшие путь в Испанию по суше. Примерно в то же время в районе Тицинума Павии приключился бунт галльских войск. Солдаты были недовольны провальными действиями императорского двора в отношении их родины. В ходе бунта убили несколько высших чиновников, включая префекта Притория Галлии а Гонорий едва спасся бегством. Таким образом, римляне в Испании, Галии и даже Италии устроили гражданскую войну на фоне внешней агрессии. Было еще одно обстоятельство, в той или иной степени ухудшавшее положение в Галии более ста лет. Тлело крестьянское восстание багаудов, начавшееся в конце III века и завершившееся уже при Франках, Кончилось это плачевно, оборона рухнула. За несколько лет захватчики добрались до западных областей Испании. Вандалы, Аланы и Свевы, захватившие Испанию, набегами совершают жестокие убийства и опустошения, сжигают города, грабят имущество, так что люди, принужденные голодом, пожирали человеческую плоть, Матери ели своих детей, и звери, привычные к трупам, несли гибель людям, убиваемым мечом, голодом и болезнями. Живописуют ужасы нашествия епископ Севильи Исидор, VII век. Затем в оставшейся римской части Испании появился еще один узурпатор – Максим, а Константа убили. Константин Третий, с трудом восстановивший римскую границу после погрома 406 года, также погиб. Примечание. Вандалы прошли через Пиренею осенью 409 года. Константин Третий погиб в 411 году. Конец примечания. Его войска то ли вообще более не вернулись в Британию, и были использованы для обороны материковых провинций, то ли вернулись, но в 418 году снова получили приказ отправиться на континент, поскольку это были чуть ли не последние римские части острова, ибо войска, оттуда императоры Запада, выводили и ранее. Защищать римлян в Британии стало некому. Оставшемуся на островах населению предстояло своими силами противостоять переправлявшимся с континента Саксам, Ютам и Фризам. Как известно, в этой борьбе британские римляне проиграли и растворились среди пришельцев. Резиденцию императора Запада перенесли в неприступную, окруженную болотами Равенну и вечный город и север Италии стали слишком уязвимы для внешних варваров или бунтующих собственных армий. После казни Стелихона 23 августа 408 года Вестготы дважды угрожали Риму. Примечание. Стилихона обвинили в государственной измене. Скорее всего, безосновательно. После его казни 30 тысяч солдат-варваров оставили римскую службу и многие из них присоединились к Алариху. в первый раз осенью того же года они получили огромный выкуп и около 40 тысяч рабов варваров которых хозяева отпустили по требованию готов через год Аларих снова подступил к риму и потребовал земель для поселения соплеменников Он пытался договориться с Ганорием, но тот в требованиях отказывал. Сенат по велению захватчиков провозгласил императором Приска Аттала, занимавшего должность городского префекта. Вскоре Аларих низложил Аттала, но по-прежнему не мог прийти к соглашению с Ганорием по вопросу передачи вестготам Норика и некоторым другим моментам. Третья осада Вечного города завершилась тем, что 24 августа 410 года вестготы принудили его к сдаче и опустошили. Аларих приказал не трогать христианских святынь, но частное и общественное богатство были разграблены, некоторые римляне убиты, а значительная часть женщин изнасилована. Варвары пытали зажиточных горожан, разыскивая спрятанные сокровища. Событие это потрясло тогдашний мир, но, увы, оказалось лишь одним из череды подобных. Вестготы ушли из Рима, попытались переправиться в Сицилию, но из-за бурь им это не удалось, и они повернули назад, ограбили нетронутые до местности Южной Галии а затем направились в Испанию. За несколько лет, потеснив вандалов, свевов и оставшихся незавоеванными римлян, они там и осели, основав королевство со столицей в Тулузе. Все три племени числились федератами империи, но, если говорить честно, заметного влияния на них равенское правительство не имело. Между ними началось соперничество – Поначалу вспыхнувшие в Испании межварварские войны играли на руку слабеющему государству. Воспользовавшись передышкой, Восточно-Римское правительство предприняло усилия по восстановлению разрушенных укреплений Иллирика и восстановлению флота на Дунае. Во всяком случае, три императорских указа по этому поводу сохранились в кодексе Феодосия. Позже готская проблема возникла снова. Обо всем этом кратко, но емко написал и Сидор Сивильский в «Истории готов». Валия от имени римлян устроил варварам большие убийства. Вандалов-Селингов в Бетике он всех войной уничтожил. Аланов он до того уничтожил, что после гибели их короля Атака немногие уцелевшие подчинились власти Гундериха, короля вандалов, которые находились в Галлеции. Это были те вандалы, которые позже, оставив Свевов в бедственном положении, перебрались в Бетику и, захватив Гиспалис, переселились в Африку. И вот Валия, завершив войну в Испаниях, построил корабли и решил переправиться в Африку. В Гадитанском проливе Его флот был уничтожен жесточайшей бурей, и пометуя о кораблекрушении, случившемся при Аларихе, он, оставив опасное мореплавание, вернулся в Галлию. Он вынужден оставить Испанию. Затем он римским патрицием Констанцием был отозван в Галлию. За заслуги его побед император дал ему для поселения вторую Аквитанию с несколькими пограничными общинами вплоть. До океана. Год эры 457 императоров Ганория и Аркадия, 25 девятый год младшего Феодосия, после смерти короля Вали, ему наследовал в правлении Теодорит и правил 33 года. Примечание. Исидор вел летоисчисление по эре начало которой отсчитывалось от первого цензорства августа и проведенной им в римском государстве переписи 29 год до нашей эры. Конец примечания. Он, не удовлетворившись властью над Аквитанией, порвал договор с римлянами. Он двинул армию захватил многие римские муниципии, соседние с его территорией, силой овладел знаменитейшим городом Галлии Арцилой Арелатом. После смерти в 421 году Гонория власть над Западно-Римской империей узурпировал очередной самозванец Иоанн. Восточные римляне выслали войска во главе с варварами Ордавуром и его сыном Аспаром. Благодаря этому в 425 году Иоанн был свергнут. Мразды правления передали малолетнему внуку Феодосия великого Валентиниану Третьему. Его мать Галла Плацидия, сестра Аркадия и Ганория до совершеннолетия сына была истинной правительницей Западно-Римской империи. Тут можно добавить к великому сожалению. За десятилетия между 429 и 439 годами Африка подпала под власть вандалов, несмотря на очередную помощь из Константинополя. Вместе с провинциями, служившими для Италии, ощутимым источником налоговых поступлений и продовольствия, римляне потеряли Карфаген, базу военного флота, и сам флот Получив его, вандалы стали угрожать Сардинии, Сицилии и самой Италии. Константинополь на этот раз помочь не мог. Ведь помимо вандалов империи угрожала другая страшная опасность – гунны. К IV веку их кочевая цивилизация владела огромными пространствами Средней Европы – от Волги до Рейна. С гуннами римляне столкнулись в конце 70-х годов IV века, когда те, преследуя вестготов, захватили какие-то земли в Мезии и Панонии. В 395 году гунны прорвали оборону персов в районе Дербента, попали в Закавказье, вихрем налетели на римскую Сирию и вернулись обратно. Узкоглазые намады мало не похожи на привычных европейцев вселяли в них панический ужас вот как описывал их готский историк шестого века иордан их гуннов образ пугал своей чернотой походя не на лицо а если можно так сказать на безобразный комок с дырами вместо глаз их свирепая наружность выдает жестокость их духа Они зверствуют даже над потомством своим с первого дня рождения. Дети мужского пола. Они рассекают щеки железом, чтобы раньше, чем воспринять питание молоком, попробовали они испытание раной. Поэтому они стареют безбородыми, а в юношестве лишены красоты, так как лицо, изборожденное железом, из-за рубцов теряет своевременное украшение волосами. Ростом они невелики, но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к верховой езде. Они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. При человеческом обличье живут они в звериной дикости. До конца первой трети пятого века отношения обеих частей империи с гуннами строились, как и с прочими варварами. Порой с ними воевали или покупали мир золотом, а порой, главным образом на Западе, привлекали в качестве наемников-федератов. Но в 433 году державу гунов возглавил Аттила, получивший от христианских писателей грозное прозвище Бич Божий. Объединив под своим началом не только, собственно, гуннов, но и другие покоренные ими племена, Атилов в 441 году напал на Фракию и Иллирик, владения восточных римлян. Примечание. Между гуннами и империем тогда действовал мирный договор, согласно которому гунны получали за мир ежегодно сначала по 350, а после 433 года – По 700 литр золота атила нарушил его, используя в качестве предлога поступок епископа города Марга-на-Дунае, который похитил какие-то гунские ценности из могилы их царей. Конец примечания. Дикари, презираемые их высокообразованными противниками, при осаде Наиса неожиданно применили осадные машины, чего не бывало ранее. За шесть лет гунны дошли до предместий Константинополя. Одним из многочисленных последствий варварского нашествия стало исчезновение римского флота на Дунае, а он за каких-нибудь 30-35 лет до тех событий насчитывал более 200 кораблей. При восточно-римском дворе фактически на положении пленницы Несколько лет пребывала сестра Валентиниана Третьего Юстаграта Гонория. Примечание. Она оказалась замешана то ли в заговоре, то ли в любовной истории, и Валентиниан выслал сестру из Равенны в Константинополь под надзор ревностной христианки Августы Пульхерии. Конец примечания. Каким-то образом Гоноре удалось связаться с Атилой и передать ему дорогие подарки и перстень, предлагая себя в жены. Так как она приходилась внучкой Феодосию Великому, у предводителя гуннов появилась возможность законным путем претендовать на богатство римлян и оба императорских престола. Атил только обрадовался такому повороту событий. И отправил в Восточно-Римскому императору Маркиану требование выдать ему Ганорию и выплатить деньги, которые причитались Гунам по договору с предшественником Маркиана Феодосием II. Маркиан выслал Ганорию из Константинополя в Равенну, в выплате же отказал. Атила в 451 году двинулся на запад в Галию. Только теперь перед лицом гуннской опасности римляне и вестготы смогли договориться и действовать сообща. На каталуанских полях в Шампании западно-римский полководец Флавий Аэций, последний великий римлянин, как назвал его Прокопий Кесарийский, остановил гуннов. В этой одной из крупнейших битв античности варварам-гунам противостояли тоже в основном варвары – франки, саксы, сарматы, бургунды и прочее. Варваром по отцу был и сам Аэций. Готы же оказались в стане обоих противников – вестготы в войске римлян, а остготы – Атилы. Примечание. Впечатляющее описание этого сражения сохранилось в Геттеса. Что же касается роли Аэция в этой битве и вообще оценки его деятельности, то не все современные историки разделяют восторг Прокопия. Конец примечания. В следующем году Аттила напал уже на Италию. Взяв Аквилею, Тицину, Павию и Медиалан, гунны пошли на Рим. Однако отступили под угрозой эпидемии чумы. Согласно официальной версии, они были остановлены Папой и Львом Первым. Еще через год Атила, по легенде, в ночь после собственной свадьбы, умер где-то в Паннонии. Держава гунов распалась, и их набеги более никогда не достигали прежней мощи. Но другие варвары Запад топили. Словно охваченные каким-то безумием, римляне помогали им разваливать государство, усугубляя бедствие коррупции и бездарным правлением. Сначала в результате придворной интриги пал Аэций. Его завистники внушили Валентиниану Третьему, не отличавшемуся особым умом, мысль о том, что такой популярный человек является для него угрозой. Император организовал казнь Аэция прямо у себя на аудиенции, лично нанеся первый удар мечом. Довольно скоро, мстя за своего вождя, варвары-оруженосцы Аэция при поддержке некоторых представителей старой римской знати убили Валентиниана. На престол вступил сенатор Петроний Максим, один из организаторов переворота. Вдова прежнего императора Евдоксия, насильно выданная замуж за Петрония, в досаде и ярости призвала предводителя вандалов Гизериха вмешаться. Когда-то бывший римским, а ныне вандальский флот в июне 455 года захватил Рим, и в течение двух недель варвары грабили и разрушали Вечный Город, причиняя ему значительный и зачастую бессмысленный ущерб. Отсюда и понятие «вандализм». Петрония Максима, пытавшегося сбежать из Рима, жители поймали и насмерть забили камнями. После ухода вандалов императором Запада стал образованный и культурный Авид – Гал по происхождению. Маркиан признал его, но через год фактически властитель Италии, римский полководец-варвар Рицимер из племени Свевов по отцу и вестгот год королевской крови по матери поднял мятеж. Авито не сложили он пытался бежать, но был схвачен и в октябре 456 года казнен. Девять лет Западной империи правили ставленники Рецемера. Сначала Юлий Майориан 457-461, затем Либий Север 461-465. В 467 году под давлением Константинополя императором стал восточно-римский полководец Грек Прокопий Анфимий, Антимий. И при таких обстоятельствах была организована последняя в истории крупная экспедиция армии и флота обеих частей империи против королевства вандалов в Африке. Примечание. Зять императора Маркиана. Конец примечания. Общая численность войска составила около 100 тысяч человек при более чем 1100 кораблях. Несмотря на первоначальные успехи, компанию римляне проиграли. Союзный римский флот, стоявший под Карфагеном, был ночью атакован брандерами вандалов и почти полностью сожжен. Остатки римских сил бежали. Неудачей завершилась и компания «Анфимия» против Вестготов в Галлии, куда император призвал войско бриттов с их королем во главе. 11 июля 472 года, вступивший в конфликт с рицумером Прокопий Анфимий, был убит во время взятия Рима войсками своего могущественного подчиненного. И в Италии началась настоящая чехарда с провозглашениями императоров, в которой сенат играл позорную роль безропотного орудия чужой воли. Новым правителем согласия Рецемера стал Аницей Алибри, знатный сенатор, не так давно вернувшийся в неспокойную Италию из Константинополя. Через несколько месяцев они оба скончались в время от чумы. Летом 473 года власть на Западе захватил некий Глицерий, против которого восточные римляне выслали в Италию флот под началом Долматинца Юлия Непота. Глицерий был низложен, а Юлий Непот с благословения Константинополя в июне 474 года стал последним западноримским императором, которого признавали и в Константинополе. Буквально через год восстал военачальник Флавий Арест. Непот выжил, но бежал к себе домой И там оставался императором, которому подчинялись только, собственно, Далмация и некоторые области Галлии. Арест возвел на трон собственного сына, подростка Ромула, получившего у современников презрительную кличку Августул. Примечание. Августул – Августенок, Августишка. После низложения он не пытался вернуть себе власть, и жил весьма неприметно. И историки даже не знают точно, когда он умер. Конец примечания. И насколько за это время, с середины V века, военное положение варваров окрепло и пришло в цветущее положение, настолько значение римских военных сил пало, и под благопристойным именем Союза они испытывали на себе жестокую тиранию со стороны этих пришлых народов. Не говоря уже о том, что последние бесстыдно вымогали у них против их воли многое другое, они в конце концов пожелали, чтобы римляне поделили с ними все земли в Италии, сетовал Прокопий. Историк пишет о том, что летом 476 года германские наемники в качестве платы за помощь в изгнании Юлия Непота потребовали треть Италии для поселения. Как ранее им пообещал арест. Получив отказ, они подняли мятеж и провозгласили конунгом, то есть князем Италии. Адаакра, варвара, до этого воевавшего под командованием ареста. В августе 476 года арест был разгромлен возле Тицинума, схвачен и убит. Вскоре адакар взял Равенну, где находился императорский двор, и 4 сентября 476 года низложил Ромула, не организовав однако избрание новым императором своего вставленника. Время для переворота было выбрано исключительно удачно. На востоке шла гражданская война между законным императором Зиноном и его шурином Василиском, узурпировавшим трон в Константинополе. Соответственно, восточным римлянам было не до вмешательства в западные дела. Римский сенат отправил в Константинополь посольство с просьбой дать Адаакру высокий титул Патриция и оставить его владеть Италией. Одновременно к восточно-римскому двору прибыли доверенные лица свергнутого Юлия Непота, также с просьбой о помощи. Вернувший к тому времени власть Зенон укорил римлян тем, что, получив двух императоров с востока, Прокопия Анфимия и Юлия Непота, они первого убили, а второго изгнали, Он согласился, что Адаакр достоин быть патрицием, но предложил ему принять это звание от непота, а сенаторам посоветовал не противиться последнему, когда тот вернется. Однако экс-император не захотел отправляться ни в Рим, ни в Равенну. Он остался в Далмации и в районе 480 -го года был убит своими же комитами то есть приближенными то ли после низложения рамула то ли позже после смерти непота адакар отослал императорские регалии Венеции пурпурную мантию в константинополь под тем предлогом что миру довольно одного императора на востоке так или иначе почти все земли западной римской империи Вошли в состав варварских королевств, большинство которых, правда, признавали номинальное владычество далеких и блистательных Василевсов, правивших в Константинополе. Примечание. Золотые и серебряные монеты, чеканившиеся в то время на Западе, несли на себе имена константинопольских владык – Зенона, Анастасия и других. Конец примечания. Из бывших римских земель варвары не сумели пока захватить лишь северную часть Галии между Луарой и Маасом, находившуюся под властью наместника Сиагрия. Так вот, Гесперийская империя римского народа, которую в 709 году от основания Рима держал первый из августов, Октавиан Август, погибла вместе с этим августулом, В год 522 правление всех его предшественников, и с тех пор Италию и Рим стали держать готские короли, подытожил готский историк Иордан, творивший во времена Юстиниана.